Глава девятнадцатая. Я просто в шоке, не знаю, что и делать. Отвечать на поцелуй? Куда девать руки? Издевается он или серьезно говорит? В конце концов, видя мою заторможенную реакцию, Алексей отстраняется сам. Смотрит изучающе, внимательно. Как будто сканирует. А я, пытаясь нормализовать дыхание, спрашиваю. «Зачем ты? Это же... ну неправильно!» Его руки все еще на моей талии. От моих слов они сжимаются как будто в замок. Он спрашивает, ты хотела выходить замуж за своего мужа? Хотела. Алексей ослабляет хватку. Сглатывает. Любишь его? Ну, я думала, что любила. Алексей ругается, горячо говорит. А черт, какая теперь разница? Дурацкие вопросы. Вика, неужели не понимаешь? Это наш второй шанс. Я усмехаюсь против воли. Он продолжает. «Ты не хотела тогда со мной расставаться. Я с тобой тоже. Мне больше знать ничего не нужно. Этого достаточно». Заглядываю в его глаза с недоверием. «Неужели искренне говорит?» «Или врет. Решаю немного прояснить. Разве возможно такое?» «Я беременна от другого. Много лет прошло. Мы с тобой стали другими. Это точно». Алексей отпускает меня из своих объятий. Зло усмехается: «Раньше ты верила, что наша любовь все победит. Помнишь?» Я вспоминаю, как мы ходили на речку, а потом вместе лежали на плите. У Лёши была с собой книга Ромео и Джульетта. Он ее для меня читал зачем-то. Я на него ругалась за такой выбор. Говорила, что это не про любовь, а про боль, трагедию. Он предложил придумать мне свою историю про любовь. Я со смехом согласилась. Не помню, что тогда наплела. Все собрала в кучу. Помню, что постоянно повторяла. Любовь победит все невзгоды. Мы смеялись. Говорили, что это будет нашим девизом в будущей семье. Да, несмотря на то, что мы были детьми, уже мечтали о семье, о детях. У нас были серьезные чувства, невзирая на юный возраст. Это воспоминание заставляет меня улыбаться и плакать одновременно. Алексей берет мои руки, подносит губам, целует. «Важно, что ты сейчас чувствуешь, а не то, что было. Я вот понимаю, что пропал. Как и тогда?» Тихо говорит, почти шепчет. Вздыхаю. «Не могу поверить, что это правда. Реальность. Я тоже чувствую, но торопиться не хочу». Отвечаю честно. Он улыбается. «Кажется, мои слова он воспринимает совсем неправильно» потому что вместо того, чтобы дать мне время подумать, наклоняется и снова меня целует. Жадно водя языком, заставляя вспоминать наше совместное прошлое. Я закрываю глаза, отвечая на его поцелуй. И на долю секунды мне кажется, что я правда 17-летняя девчонка, без памяти влюбившаяся. ребенок в животе начинает толкаться. Я отстраняюсь. Снова оказываясь в реальности. Спокойной ночи. Алексей кивает. Я ухожу в комнату, закрывая дверь. Сердце быстро бьется. Он все еще любит меня, и мои чувства, видимо, живы тоже. Но правильно ли это? Не знаю. Чувствую себя нехорошо. Конечно, возвращаться к Ренату я не собираюсь, но как же быстро я забыла о своего мужа! Я, конечно, не должна по такому страдать, но пониматься с другим, когда даже не развелась, неправильно. Может, все это предрассудки в моей голове, но я решаю сначала развестись, а уже потом думать о наших с Лёшей отношениях. Получается ровным счетом все наоборот. Новостей от частного сыщика по мне нет. Остается только ждать. Алёша, он всегда рядом. Утром готовят завтрак. Днём исследует меня на работе, а вечером водит на свидание. Иногда мне кажется, что он делает это только чтобы отвлечь меня от грустных мыслей. Но потом смотрю в его искренне радостный взгляд и понимаю, что он все делает от сердца. Трудно в это поверить. Особенно мне, переживший предательство сестры, мужа и семьи, которая скрыла от меня страшные вещи. Алёша такой бескорыстный, открытый. Я по прохожим вижу, как все нам улыбаются. И с грустью думаю, что они считают его отцом. А нас счастливой семейной парой. Эх, если бы так и было. Если бы. Выбирай сегодня ты фильм. Говорит, когда мы подходим к касте кинотеатра. Хочу ужастик. Нет, кроме ужасов. Боишься? Лёша фыркает. Еще чего? Тебе нельзя. Ласково проводит рукой по моей щеке. Хорошо, пойдем на комедию, улыбаюсь я. Леша наклоняется и чмокает меня в щеку. А сзади нас раздается страшный рев. Это как понимать? Ты совсем офигела! Поворачиваюсь и вижу Рената. Рядом с ним стоит Женя, мнется к стенке. Вот так встреча. Хуже не придумаешь. Ренат злится, подходит близко. Кричит, тычет рукой в живот. Мой ребенок, твое место дома! «А ты? Ты вообще с ума сошла? Шататься с другими мужиками? Ты получишь!» А ну, замолчал быстро. Подает голос Алексей и резко отодвигает Рената в сторону, к стене.